Перед мысленным взором беса открылась дивная картина. Он подставляет высшего паладина вездесущего, помогая ему отправиться в ад. Брр, мерзость. Лука потряс головой. Нет, лучше так. Он едет на белом коне по зелёной коваровой дорожке, устремлённый вверх, рядом с высшим паладином И въезжают прямо на престол вездесущего белые крылышки от местного костеляна получают. Вот это будет финт ушами. Вродно маду все, как один над завистью удавятся. Пока бес мечтал с улицы доносились глухие удары и чьи-то жалобные стоны. Бротва в виде извинения обрабатывала ногами серую личность, так подло подставившую их. Да нам проще графа пойти замочить, чем с такими людьми связываться, получи гад. Стоны затихли. Э, -э, -э, -э! дошло наконец сдающемуся. До Мы же через него на заказчика нападение выкидывали. В трактире опять появился Бертутч. И идиёрас, промите, мои извинения, уважаемый шеф, заискивая, улыбаясь, начал кланяться он. Бротавания как рамсы по путала. Хмыкнул бес. А этот где, которого вы кивнул кивнул головой в сторону окна? В лес понесли закапывать. Обрадовал юношу ночной правитель О вьена. А Зизи, кивнув Бертутче в сторону лестницы, "Это подарок вам от всей авенской братвы. И ежели чего ещё надо, только свистите, и сделаем всё". "Чувствую, нет такого города", удивлённо пробормотала Афилия. "Где бы не было своего башмачника, не коняза". Ох! Восторженно закричал Бертуччо: "Пламенный привет, братеве Ольмансора!" Едва спел Бертуччо непрерывно кланяясь покинуть трактир, как с улицы послышался чей-то робкий голос: "Э-э, извините, господа. Чего надо? Вы не знаете, где тут можно найти рыцаря Кевина?" "А, это Кафторитеду. Он, ну, говорят, вступились" В помещении трактира вошёл низенький, круглый и пухлый, как воздушный шарик, господин в фиолетовом камзоле и начал озираться. Взгляд его скользил по Фелию, Люке, Кевину, но который из них рыцарь понять было невозможно. Из списка подозреваемых выпадали только держащиеся за стол, чтобы не упасть, гномики. Так и не выбрав цель, Господин развернул свиток, который держал в руках, и начал вещать в пространство, надеясь, что обладатель рыцарского звания сам откликнется. Граф Дрези приглашает странствующего рыцаря Кевина на ежегодный бал, который состоится сегодня вечером в его замке в честь основания фамилий друзья переглянулись то ли это очередная ловушка расставленная неизвестно кем то ли судьба сама даёт им шанс достойно завершить начатое дело предоставив легальную возможность проникнуть в родовой замок графов дрейзи однако подстраховаться всё же стоит Кевин поднялся, подошёл к посланному, учтиво принял приглашение, украшенное гербовой печатью. Передайте графу, что я сочту до чести быть на этом празднике со своей свитой, оруженосцами и телохранителями. Мой господин будет счастлив видеть вас всех. Посыльный удалился. Заподнёй на этот раз, похоже, не пахло. Граф согласился впустить его в свою крепость вместе со всей свитой. А такую честь оказывают далеко не каждому. Только близким родственникам и друзьям, да и то лишь тем, в ком уверены до конца, от кого не ожидают ударов в спину. А может и не так. Может, просто надеются, что он расслабится, потеряет бдительность и сам получит этот удар. Приглашение добавило таких забот странствующему рыцарю Кевину и его свите. В отрёпанном, пропыленном дорожном наряде пешком являться на бал было как-то не очень прилично. А потом пришлось немного растрясти кошельки. Одним словом, ближе к вечеру к замку графа Дрейзи, расположенного неподалёку от славного города Авьена, подъезжала роскошная карета, которую тянула паражеребцов. На их спинах сидели гномы. Они всю дорогу воевали за право рулить. А потом карету заносила то в одну, то в другую сторону. "Гевые, моя очередь, нет, моя!" идиоты, правьте прямо! Вы же сейчас в кювет улетите, не срамите меня перед графом", шипел на них юноша, скакавший неподалёку. Люка и Афелия, горцевавшие вслед за каретой, С ужасом прислушивались к грохоту, который создавал перекатывающийся внутри троль. Лошадь его не выдерживала, а потому ему предоставили самое почётное место в эскорте. Рессоры, которые прогнулись от тяжести зверя. "Тормози!" завопил Лука, увидев, что экипаж вот-вот снесёт заметавшуюся у ворот графскую стражу. А войс успеем, не бойся успеем. А войско с небеской дружно натянули поводья, заставив жеребцов встать на дыбы. Юноша уже понял, что эти горные приколисты просто развлекаются и начинают работать серьёзно лишь при возникновении настоящей опасности. странствующий рыцарь Горден белово лва со своей свитой громогласно сообщил в люка оторпевшей страже честно выполняя добровольно взятые на себя обязанности Герольда лакеи тут же бросились открывать дверцу кареты и шарахнулись от неё прочь так как из неё на землю выпал помятый Позеленевший, то ли от качки, то ли от злости тролль и начал бешеными глазами выискивать гномиков, которые уже спрыгнули с лошадей и хихикая прятались от него с другой стороны экипажа. Оруженосец Кевина произвёл впечатление. Он был в полном облачении наёмника: кожаный жилет, штаны, на рукавнике обшитым металлическими бляшками для защиты от колющего и режущего оружия. И этим самым оружием он был обвешан с ног до головы. Самое ценное первое оружие доверено ему рыцарем Качергу, он держал в руках. Кевин только никак не мог понять, почему троллю в кузне у гномов потребовалось заказывать странные кружочки с острыми шипами по краям, похожие на звёздочки. Зырк, не вдаваясь в подробности, объяснил ему, что это наградные бляшки, которые он обожает задаривать всяким засранцам, и в своё время был так щедр, что не осталось уже ни одной. Так что пусть добрый хозяин их ему подкупит. Сегодня две-три, и, возможно, потом об этом не пожалеет. И стража и лакеи в полном недоумении начали вращать головами в поисках настоящего рыцаря, так как точно знали, что тролля в монастырь не приняли бы ни за что. Лука исключили из списка подозреваемых сразу. Он уже обозначил себя как геройт гномики тоже не могли попасть в разряд подозреваемых оставались только кевин и офелия тут они увидели как рыцарь помогая спуститься хрупкому подростку с коня подлетели к девушке и начали усердно кланяться рыцарь кевин граф с нетерпением ждёт вас офелия закусив губу молчала не зная что сказать И тут из ворот вышел седоволасый, мускулистый мужчина в роскошном камзоле в сопровождении двух телохранителей, в которых юноша сразу признал рыцаря и ордена белого льва. Этот граф, услышав о прибытии рыцаря, лично вышел встретить гостя. Рональд Снок. Я счастлив видеть тебя целым и невредимым. Направился он прямиком к отарапевшему юноше, раскрыв объятия. Кевин неловко обнял незнакомого старика. Чего, чего, а такого приёма он точно не ожидал. Взъерзвиживый раз, слегка оттолкнув от себя юношу, граф откровенно любовался его ладной фигурой. Зазвонге золотые австрийские портные разрядили нашу его команду в пух и прах. На рыцаре был белый камзол, расшитый золотом и серебром, роскошный берет того же цвета, на боку висел меч Треворда в богатых ножнах. Афелия предпочла бежевые тона и выглядела в своём костюме очень мило. Этоки робкий белокурый пылкий юноша, паж-оруженосец. Геральт Люка предпочёл одеться во всё чёрное, сказав, что он в этом шоу, возможно, будет выполнять траурную роль могильщика. А потому этот цвет будет более уместен в данной ситуации. На вопрос, кого он собирается хоронить, Без туман наответил постоятельством. Простите, граф, но мы Ах да, ведь ты же был тогда совсем малыш. Когда-то мы с твоим отцом плечом к плечу в Аландии с карачелами бились. Но он был моим самым лучшим другом. Увидев непроизвольно мелькнувшую на лице юноши гримасу, Её старый граф поспешил пояснить: "Я имею в виду не вашего отчима Генриха, не того, кто правит в ваших землях, захватив их не по праву, а настоящего, родного отца Эдварда. Бользуясь случаем, прошу меня простить за то, что не смог принять в вашей дальнейшей судьбе участие. К сожалению, Если слишком поздно узнал о беде в те давние времена и не успел вмешаться, мне сообщили, что вы и с вашей матушкой погибли, так и не добравшись до монастыря. А буквально позавчера я от герцога Антуйского узнаю, что его дочь спасает некто рыцарь Кевин, рождённый граф Рональд Ремейский. Сын моего друга я сразу хотел поехать к вам но ну, что ж мы на пороге прошу за мной и вы и ваша свита